На другой день на улице появился опять Кладухин и, похлопав себя по карманам, крикнул. «Вот они, документики-то! Все тут!» Проходившие по улице остановились. «Какие документики? Ты про кого это?» «Про заведующего, про вашего! Насчет благонадежности и всего прочего!» «Пойди-ка ты, братец, к черту! Я-то пойду! А вот вы-то где очутитесь, это еще неизвестно!» Всех перепишут, кто около него трется. Так-то, голубчики. И Кладухин, посвистывая, пошел какой-то наглой, хулиганской походкой. Руки в карманы и картуз на затылке. Дальше. В чем дело? Спросили собравшихся проходившие члены правления. Да вот болтают, что будто обнаружились какие-то документики против Щукина. Кто это брешет? Кладухин болтает все. Ах, сволочь поганая, да чего надоел? Обыкновенно Щукин, когда не было покупателей, выходил посидеть на солнышке перед лавкой. И к нему всегда собирались человека три 4 поболтать. Месяца через два после его назначения, как-то в воскресный день, Щукин тоже вышел посидеть на лавочке. Просидел целый день, никто не подошел. И когда он сам останавливал кого-нибудь из проходивших, тот как-то виновато улыбнувшись, кричал «Некогда, жена родила, бегу к повитухе!» Каждый думал так. Конечно, человек честный, а все-таки лучше в сторонке подождать, чем это кончится. А то еще чего доброго, сам попадешь. Скажут, что часто очень беседовал. Если кто приходил в лавку... То тоже торопился и все оглядывался на дверь, точно боялся, не примечает ли кто-нибудь за ним. Ну что, дальше ничего не выяснилось, спрашивал, встретившись на углу, один гражданин другого. Насчет документов-то? Ничего. Брехня, значит? Конечно, брехня. Ах, сукины дети, только найдешь хорошего человека, все дело тебе поставит, отчетность вся на лицо так и начинают подкапываться доживать да «А там все дело опять развалят», — говорили члены правления. «И живут. Ежели ты на дороге попался, и ты тут даже полетишь. Очень просто. А что, улики-то какие-нибудь есть на лицо? Улик никаких. Это-то и плохо. Кабы улики были, тогда бы мы еще посмотрели, что за улики такие». А тут, черт ее знает, может быть, там такое поведение, что десять человек за ним зашумят. Ведь уж за каждым какой-нибудь грешок да есть, хоть себя возьми. Верно, верно. Через неделю Щукина вызвали правление. Члены правления были чем-то смущены и не знали, очевидно, как приступить к разговору. Вот что, голубчик, в профсоюзе ты и состоишь? А как же? Так вот, пойди, милый, в свой профсоюз и возьми там бумажку, что, ну, что-нибудь вроде того, что ты человек честный, и они в некотором роде как бы ручаются за тебя. Это зачем же нужно-то? А так, на всякий случай. Этот вот, Кладухин, распускает про тебя всякие слухи. Оно, конечно, ему и не верит никто, а нам лучше, чтобы у тебя бумажка была. Профсоюз, возмущенный сплетней, с восторгом выдал Щукину все, что требовалось. Через два дня Щукин пришел в правление и сказал, что ему работать и жить не стало возможности. Все на него с какой-то опаской смотрят, переглядываются. «В чем дело? Ежели я виноват, судите?» «Что ты, голубчик, в чем ты виноват?» «А раз не виноват, то оградите». А то я в Центральный захожу как-то, а на меня там не смотрят, равно я жулик, подойти боятся. Щукин ушел, а члены правления задумались. — Работает, сволочь, Кладухин-то, — сказал один. — Да, до Центрального дошло. — Как громыхнут оттуда, вот тогда этот черт свои документики-то и обнаружат. Небось, подделал, сволочь. Нет, недолго. Может, уж он их там показывал. Черт его знает. Главное дело, не знаешь, есть они или нет. Идешь в темную. Конечно, честного человека надо бы отстоять. А когда не знаешь, против чего идешь, как тут будешь отстаивать?» На Элин день Щукина позвали в правление. «Они бы не адреса подносили, а сделали, чтобы работать не мешали», — подумал Щукин. Вот что, милый, должны мы тебе сказать, что ни одного такого заведующего, как ты, у нас не было. Честность, исполнительность, энергия, вообще все. И профорганизации подтверждают это. Но оставаться тебе здесь неудобно. То есть держать нам тебя неудобно. Слухи так разрослись, что просто только и разговоры везде, что про тебя. В чем же я обвиняюсь? Как в чем? «Да ни в чем! Что ты? Бог с тобой!» «Просто неудобно!» «Могут сказать про него вот что говорят, а вы его держите!» Мышинная слободка как громом была поражена известием, что заведующий Щукин уволен. «Слава тебе, Господи!» — сказали все. «Может, он и не виноват ни в чем, а все-таки подальше от греха не мешает. Все думается, и в лавку-то боишься ходить». Пристается своими разговорами, а там глядишь, запишут. Вот ремесло свое бросил, чем кормиться будет, а на другую службу теперь никуда не возьмут. Кто ж после такой истории возьмет? Да, жалко. Человек-то уж очень честный был. 1926 год.